Глава 13 Утро застало Иваша во дворе с двумя мешками камней на плечах. Крас сидит на лавке у забора и покуривает трубку, наблюдая, как воспитанник семенит вокруг колодца. Кот залез на крышу дома и лежит, подставив солнцу пузо. Морду накрыл лапами и вообще старается не шевелиться. Иваш сипит, мотает головой, сбрасывая капли мутного пота. Воздух вокруг него идет волнами от жара. Завершив очередной круг, остановился перевести дух и тяжело повернулся к учителю, прохрипел, хватая воздух распахнутым ртом. И как это сделает меня мужчиной? Крас глубокомысленно затянулся и выдохнул густое облако дыма, пахнущего цветами и корой, ткнул мундштуком в сторону ученика и сказал Наше состояние определяет бытие. Что? Мы те, кем выглядим. Мужчина это в первую очередь стать и сила. Хлюпики — это так, одно название — штаны. Так что давай еще десяток кругов. А потом? А потом будешь приседать. За крепостной стеной в глубине города загремел церковный колокол, а на дороге за забором заревел и шаг. Крас выглянул в щель между досок, оглядел крестьянские подводы, груженные продуктами, бревнами и мешками. На одной телеге сидят румяные девки и несколько парней. Следом за телегой тянется вереница молодых бычков. Иваш закончил круги, встал у колодца и начал приседать. Мешки придерживает и смотрит перед собой стеклянным взглядом. Пот скатывается по лицу, льняная рубаха облепила тело. К раз задумчиво попыхивает трубкой, будто погрузился в воспоминания. На крыше кот издал звук, похожий на протяжный стон несмазанной ставни. Перевернулся и, пошатываясь, побрел вниз, вяло оглядываясь. Соскочил на крыльцо и зарылся мордой в миску с водой. Залокал так шумно и жадно, что и ваш прекратил упражнение, обернулся. «Асм», — позвал мальчик, — «с тобой все хорошо?» «Все великолепно», — промычал кот. «Запомни, молец, вино — это чистое зло. Не пей. Никогда». «А зачем ты тогда пил?» «Я э, боролся со злом. Ох». Асмадый накрыл морду лапой, придавив одно ухо, зажмурился, покачиваясь на месте, плюхнулся на задницу и так и остался сидеть почти как человек. Что ж я маленьким не сдох, наконец пробормотал котяра. Ты уверен, что все в порядке? Вновь просил Иваш, а крас лишь ухмыльнулся в трубку. Да, простонал кот, просто на меня такие штуки сильнее действуют. Почему? Во-первых, я кот, как ты мог заметить, во-вторых.. — Спроси Марианну Ланадельяна. — Кого? — переспросил Иваш, поправив мешок, сплошись с плеча. — Маришку, — буркнула модой, заваливаясь на бок и строя себя убитого. Ее вина и только ее. — Она и со мной такое хотела проделать, — хохотнул Крас, выпуская колечки дыма так, что в одно пролетало через другое. — А ты что? — буркнул Кот. — Ну, пришлось побегать, переговорить с парой ведьм и святым отцом. Даже на родину заскочил, но... Ха, выкрутился. Везунчик, вздохнул кот. Ты хоть далеко уйти от них можешь. На крепостную стену вышел караул позевывающих стражников. Один заметил Иваша, Вздрогнул, протер глаза кулаками и заморгал, взглянул вновь. Мальчишка успел сбросить мешки и сел на них. Стражник озадачно попятился, мотнул головой и поспешил за товарищем. — Ты что прохлаждаешься? — рыкнул Крас, упирая кулак в бок и сводя брови к переносице. — Устал? — Люди смотрят, — хрипят, ответил и указывая на стену. — И что с того? — начал Крас, поднимаясь, хлопнул себя пол в ладонью и рассмеялся. — Ах да, мешков всего два. Два даже девчонки весь день таскать могут. — Что? — пролепетал и оглядывая два огромных мешка, доверху набитых речной галькой. — Да, — мурлокнул Смадей, щурясь, будто спер горшок сметаны. А я-то думал, чего он с думя таскается. Теряешь хватку, Карасияр Святославович, ох, теряешь. Старость? Да, протянул наставник, скребя щетину на подбородке и задумчиво глядя на мальчишку. ваш втянул голову в плечи, поежился, глядя то на него, то на мешки. Сглотнул ком слюны. Спина трещит, как хворостяное коромысло, в глазах темнеет, и весь мир сужается в точку. Каждая мышца гудит от натуги и вот-вот начнет лопаться, волокно за волокном. Еще немного и лицо треснет, а голова взорвется. Иваш себя выпрямился, глядя на осмодея, мирно лакающего молоко из блюдца. Кот сощурился и обмахнулся хвостом, как бы веля продолжать. «Ну, пожалуй, хватит», — скомандовал крас, вытряхивая трубку, стуча по подошву. Иваш облегченно выдохнул, под ноги грохнулся мешок, сверху упал второй, третий, четвертый и пятый. Последний лопнул, и на землю посыпалась мелкая еще мокрая галька. Мальчишка качнулся и опустился на мешки, силясь унять рвущееся из груди сердце. — Ты что сел? — с прищуром спросил Крас. — Ну, вы же сказали, что все. Я имел в виду, хватит приседать. Беги вокруг двора, кружков сто. — С мешками? В голосе мальчика сквозят подступающие слезы, а лицо рефлекторно кривится. Слав вздохнул, покачал головой и сказал, взмахивая рукой, «А, пес с ним, я сегодня добрый. Сто десять кругов, без мешков». И ваш мгновенно просиял и с готовностью бросился бегать вдоль забора, даже подпрыгивая от радости, что мешки остались на земле. Кот лизнул молоко, обтер лапы и усы, а соловело взглянул на краса и мяукнул. «А не слишком ли ты с ним жестоко? Первый день занятий как-никак». «Жестоко?» Брови Слава взметнулись на середину лба, а челюсть ударила по груди. «Да он у меня скоро все это будет делать в кольчуге и под кольчужнике. Плавать во всем этом будет. А потом плясать и песни петь. А по деревьям лазить?» «По деревьям бегать будет». Осмады хихикнул, свернулся калачиком, подтянув лапы и превратился в пушистую булку. Зыркнул на пробегающего мимо мальчика, перевел взгляд на краса. «Знаешь, я видел всяких чудовищ, но ты...» «О, ты нечто особенное». Глава 14. Тело ноет от боли в каждой мышце. И ваш застонал и подставил лицо ветру, за спиной шумит лесная опушка. Шелест листьев, стрекот насекомых и стук дятла. Мальчик сидит в высокой траве и наблюдает за полетом бабочек. На сегодня учитель выдал отгул и велел отдыхать. В стороне от опушки змеится старая дорога, поросшая бурьяном. Одним концом упирается в городскую стену, а другой в осыпавшийся речной берег. Ветер доносит плеск воды, женские голоса и стук камней. Прачки стирают одежду рабочих, обстукивая особо уевшиеся пятна камнями. Кто-то затянул песню, но Иваш не разобрал слов. Он лег в траву и раскинул руки, полностью отдавшись моменту, даже задремал, пока на лицо не опустилась черная тень. Мальчик приоткрыл один глаз, глянул на странно знакомую черноволосую девочку, сощурился, заморгал и охнул. Руфина! Девочка, широко улыбаясь, плюхнулась рядом с ним, взъерошила волосы. И ваш рывком сел во все глаза, глядя на спасенную. Отмытая, ухоженная, одетая во все новое, она похожа на принцессу в изгнании, только на щеке угадывается тщательно запудренный синяк и следы пальцев на шее. Одета в сорочку с длинными рукавами, чтобы спрятать следы пут. — Тетушки послали меня проверить, как твое обучение проходит, — сказала Руфина, сияя, как новенькая монетка. — Да я и сама хотела, ведь так и не сказала спасибо. — Твои волосы, — пробормотал и ваша, осторожно коснулся угольно-черной пряди. — Волосы как волосы, — ответила девочка, пожимая плечами. — Они черные. — Ну, так тетя Оксиния постоянно меняет цвет. Почему я не могу? Тем более у меня узнают. Голос девочки из приподнятой радостного съехал к сочащейся боли у мрачности. Иваш нервно сглотнул, осознав, каково ей вернуться к городу, где ее пытались убить. «Ты пришла одна?» – торопливо спросил мальчик, стараясь увести разговор в сторону. «Меня отвела с модой Кстати, где он? Рядом ведь шел?» «А, типичный астм. С улыбкой отмахнулся Иваш. Должно быть, нашел что-то интересное». Застонав, поднялся, ухватился за поясницу, как старик и замер, прислушиваясь к телу. «Странно». Эта боль начинает нравиться, и через мучения так и тянет сильнее растянуть мышцы. Девочка шагнула за ним, но и Ваш нервно улыбнулся и замахал руками. «Ты и я сейчас, быстро, вон за те кусты!» «А, ладно!» — сконфузилась Руфина, торопливо отвернулась и сложила ладони на животе. Долго стояла, слушая, как спаситель удаляется, кряхтя. Опустила взгляд и вздрогнула, увидев Асмадея. Кот сидит в траве и сверлит взглядом, а хвост подрагивает. «Время пить лекарства», — напомнил фамильяр. «Да, сейчас». Девочка запустила ладошку в потайной кармашек и достала шарик из перемолотых трав. Покатала межпальцев и с явной неохотой бросила в рот. Скривилась, застыла на три удара сердца и с натугой сглотнула. «Доволен?» «И это для твоего же блага», — вздохнул кот, качая мордой. «Думаешь, ты просто так спокойна? О, поверь, все заслуга пилюль». «Она горькая». — Жизнь не сладкая, должна бы привыкнуть. Девочка нахмурилась, сложила руки на груди. Зеленые глаза мечут молнии, а за зрачками таится нечто интересное. Кот заглянул в них, сощурился и подался вперед, будто готовясь прыгнуть. Девочка пискнула и закрылась руками, чем вызвала смех с моды. Фамильера махнул хвостом и потрусил к лесу. Почти сразу исчез в зарослях трав. Крас сидит во дворе за столиком и потягивает вино, закусывая сыром. За ним наблюдаются стены. Шпион затаился за зубцом. Другой, с верхушки дерева, через дорогу. И один прижался ухом к доскам и вслушивается в каждый шорох. Крас едва сдерживается, чтобы не сесть рядом и не испортить воздух. Ребячество не более. Интересно, за кем они наблюдают, за ним или за мальчишкой? Со стены раздался птичий свист, и крас едва не заржал. Эти кричат, как птица, живущая в лесу и никогда не показывающаяся из него. Это ж как в церкви шептаться на арабском. Спустя мгновение за забором зашуршало, и прознатчик на брюхе отполз в каналу. Судя по звукам, зарылся в якобы потерянный утром ворох сена. Крас срезал с головки сыра тонкую полосу, посмотрел на просвет и отправил в рот, блаженно сощурился и запил вином. Снаружи послышались детские голоса, нарастающие по мере приближения. На верхушку забора заскочил пушистый комок тьмы, прошелся, вытягиваясь и дергая хвостом. Крас улыбнулся и выразительно дернул бровью. Осмодей сразу соскочил на ту сторону. Пара мгновений послышался характерный звук, с которым коты разгребают землю, чтобы сделать свои дела. Осмодей, как приличный кот, решил справить нужду не на голую землю, а в так удобно подвернувшийся ворох сена. Красу пришлось закусить. Ободок кружки, чтобы не засмеяться, когда раздался плеск хлещущей жидкости. Все-таки кот достаточно крупный. Мальчишеский голос окликнул кота, и тот издал рвущий душу мяв. Загремел замок, и калитка отворилась. И ваш, поддерживаемая черноволосая девочка, вошел во двор. Девочка вздрогнула, увидев краса. Попыталась поклониться. Слав остановил замахом руки и указал на свободное стуле. Садитесь, отдыхайте. У меня тут есть... «Компот!» — сказал Крас, улыбаясь и ставя на стол кувшин. «Самое то в такой денек!» Глава 15. Слав сидит в кресле с книгой в руке, а кот расположился на коврике у пустого камина под лучами солнца из окна. Когда дети убежали играть во двор а заодно обследовать его, Асмадей перевернулся на спину. Сладко потянулся, расправляя, пальцы выпуская когти. Широко зевнул и спросил. "Каково это?» «Каково что?» – мрачно переспросил Крас, не отрываясь от чтения. «Воспитывать мальчишку с именем твоего сына должно быть очень больно». Воевода взглянул на кота поверх книги с таким холодом, что в комнате явно повело арктическим ветром. Асмодей подвигал усами, прищурился. «Не порт такой хороший день!» – наконец оборонил Крас и вновь вернулся к чтению. — А я бы попросил прощения, но ты мог заметить, что я черный кот, предвестник несчастий. Зевая, ответила зевая, — ответил и лизнул лапу. — Ничего личного, просто природа такая, кошачья. — Нет, это просто ты скотина, — с улыбкой ответил Слав. Во дворе восторженно завизжала девочка. Мужчина выглянул в окно. Посреди двора Иваш одной рукой поднял Руфину над головой, держа за стопу, а та балансирует, позабыв, что в юбке. Мальчишка, слишком поздно осознав ситуацию, густо покраснел и уткнулся взглядом в землю. Девочка развела руки, будто крылья, и смеется. Словно не было недавних бед и страданий. Кот залез на подоконник, свесил хвост и наблюдает за детьми, как за мышками. Крас закрыл книгу, отложил в сторону, и свет вспыхнул на позолоте букв. «Жуткий парнишка», — сказал Слав, и поскреб кота над носом, отчего тот блаженно зажмурился. «Разве? А по мне довольно милый». Наивный до да безобразия. Угу, только может голыми руками рвать стали жонглировать наковальнями, а ему и пятнадцати нет. Проклятия даже взрослые так не могут. Что с ним Аксинья сделала? Ничего такого. Хотели окунуть мертвую воду, но он с этим проблемы, так что обмазали только. Промурчал с и выгнался, подставляя спину под почесывание. И все, ага, сами не понимаем, что такое с ним. Может, Альф. — Не, я одного сожрал, когда они пытались подменить его. Иваш поставил Руфину на землю и все еще красный повел смотреть на Секиру. Грозное оружие покоится на деревянном стенде под навесом, блестит под косыми лучами солнца и будто наблюдает за детьми. За оградой на дороге блеет стадо коз, ведомое пастухами в город. — Занятный ребенок, — заключил крас, поглаживая подбородок одним пальцем. — Страшно? «В какой-то мере!» – вздохнул мужчина. «Кто знает, кем он вырастет?» «Тем, кем мы его вырастим!» – сказал кот и плюхнулся на бок. Руфина осталась ночевать, чему Иваш был и рад, и в ужасе одновременно. Девочка расположилась на софе рядом с ним, крас удалил в свою комнату, а кот... А кот ушел гулять. Последний раз Иваш видел, как он трусил за пестрой кошечкой. Во сне Руфина посапывает и бормочет, ступня подрагивает. Черные волосы разметало по подушке, а на личике отражается то счастье, то отчаяние. Иваш вздохнул, отвернулся к стене и обнял секиру, насколько это вообще возможно. Красно стоял, чтобы он спал с оружием. Да, неудобно, но нужно привыкать, в боевых походах спать надо еще и в доспехах. Темный металл прогрелся, а шероховатая поверхность так приятна пальцем. Иваш поглаживает секиру и в полусне пытается представить, каково это пускать оружие в ход. Фантазия рисует орды безликих врагов, что валятся под размашистыми ударами, как трава, однако их не становится меньше, наваливаются со всех сторон. Серый туман обволакивает мир, приглушает металлический ляск. И ваша задача огляделся, стиснул секиру и прижал груди, держа обеими руками. Он одет в ночную рубаху и босонок, но не чувствует холода, будто по-прежнему под одеялом. Здесь нет стены потолка, только туман и ляск и дома любопытством побрел на звук, часто замирая и вслушиваясь. Кажется, что к лязгу добавляются стоны. Наконец, под стопой стукнул твердый камень, и на мальчика разом навалился вес тела, усиленный несколько раз. От неожиданности Иваш покачнулся, сгорбился и с натугой выпрямился. Сделал еще пару шагов и охнул. Туман впереди расступился, открыв источник странных звуков. толстой цепи из серого, как ртуть металла, тянущиеся в бесконечность. И скован седой старик. Тощий, как скелет, он стоит на коленях. Немыслимо длинные седые, сальные волосы скрывают лицо. Он кажется немощным, но цепи натягиваются и тяжело лязгают, когда он двигает руками. Старик пытается вырваться из пут, с методичностью голема. Не замечает появившуюся мальчишку, а тот стоит напротив и в страхе стискивает секиру. Высушенный торс старика покрыт шрамами, настолько огромными, что каждая такая рана обязана быть смертельной. Однако пленник жив, и стон его совсем не стон, а рык из сорванного и обезвоженного горла. Кажется, сама смерть побоялась навестить, и он обречен вечно рваться из оков. Переборов и ваш откашлялся и осторожно спросил. «Кто вы?» Старик замолк, с отчетливым скрипом поднял голову, но волосы все еще скрывают лицо. И ваш этому даже рад, не хочется видеть лик человека в таком состоянии». «Что?» Голос пленника похож на скрип дощатого пола и лишён любых эмоций. «Кто ты?» «И ваш?» «Но я первый спросил». Старец хрипло рассмеялся, и Иваш проснулся. Грудь ходит ходуном, сердце крушит ребра, и вот тот вырвется наружу. Простыня мерзко липнет к спине, секира прижата к животу так, что рукоять лежит между ног. Асмадей сидит на тумбочке и с ленивым любопытством смотрит на мальчика. «Что, свадьба приснилась? А?» «Ну, кошмар в смысле», — пояснил кот, склоняя голову на бок. «Не знаю, что-то странное». «И это хорошо, что не свадьба, а то мог и не проснуться». Кот спрыгнул и, забыв о беседе, потрусил в сторону двери. Снаружи доносится звонки щебет руфины, гулкий голос краса, странный мягкий и доброжелательный. Глава шестнадцатая. «И ваш рассеянный ест наваристую похлебку деревянной ложкой». Взгляд устремлен сквозь забор и город в необъятные дали. Руфина же вертит ложку перед глазами, девясь искусной росписи. Черные, золотые и красные цветки. Крас же нарезает ломоть копченого мяса и, не глядя, бросает кусочки за спину. Осмодей ловит на лету и жадно пожирает. «Нравится?» – спросил Слав, указывая на ложку в руках девочки. «Красивая. У нас тоже были деревянные, но не раскрашенные». — Бери, у меня после поездки на родину прорва таких, только Аксине не показывай. — Почему? — У нее не очень хорошие воспоминания о той поездке, — уклончиво ответил Крас, улыбнулся. Улыбка вышла печальная, а в серых глазах на миг проскользнула вселенская тоска. ваш встрепенулся, когда учитель протянул через стол нечто похожее на ремень, сросшийся еще с одним. — Что это? — спросил мальчик, принимая подарок и оглядывая медные заклепки и тиснения. Кожа плотно окрашенная в черный цвет. На одном ремешке закреплено массивное полукольцо из обычной бронзы с тонким руническим письмом. Вся конструкция напоминает конскую упряжь. На забор опустился упитанный ворон, жадно уставился на заставленный едой стол. Осмодей разом прижался к земле и навострив уши, пополз к новоявленной добыче. «Перевесь! Не будешь же ты постоянно таскать секиру в руках?» – с улыбкой пояснил Крас. «Люди, знаешь ли, нервничают, когда видят такое. О, даже не подумал. пробормотал Иваш и ваша, густо покраснел, вспомнив, как шел по городу, а люди шарахались и переходили на другую сторону улицы. Я думал, они вас боятся. Не без того. Улыбка краса стала шире, а в глазах сверкнул озорной огонек. Не без того. Ворон делает вид, что не замечает кота, а когда тот подкрался к самому забору, переступил с лапы на лапу. Осмодей подобрался, виляя задом и, глядя на птицу круглыми от охотничьего азарта глазами, прыгнул, вытягиваясь всем телом и размашисто ударяя лапами. Ворон взмыл с насмешливым криком и приземлился на соседнюю доску, постучал когтями, как бы насмехаясь над хвостатым. «Кстати, дядя Крас!» — воскликнула Руфина, пытаясь пристроить ложку за поясок. «Тетушки просили передать, что и вашим понадобится через неделю, на сутки. Это еще зачем?» Мальчик встрепенулся, поднял глаза к небу, поочередно загибая пальцы. Хлопнул себя по лбу и виновато улыбнулся. Пояснил. «Шабаш! Я каждый год помогаю матушкам донести вещи и разложить товар в лавке». Крас раз поскреб щетину на щеке, кивнул, краем глаза наблюдая за попытками кота поймать ворона и фигурками людей на крепостной стене. «Без проблем, только спроси, а мне можно с ними?» «Нет, вам нельзя», — ответил Иваш, покачивая головой. «Это еще почему?» Вы мужчина, а мужчина туда ход закрыт. А ты? А я только учусь быть мужчиной. Секира пластает воздух, вертится в руках, как живое существо, темное лезвие сверкает на солнце, а пространство за ним будто уплотняется, отмечая линию рассечения. И, ваш, цепив зубы, перебарывает чудовищную инерцию, вновь вскидывает оружие и обрушивает новоображаемое чудовище. Плечи напрягаются, и ткань рубахи жалобно трещит. Мышцы прорисовываются во всей юношеской красе, под загорелой и безволосой кожей. Крас покрикивает на ученика, понуждая не стоять столбом, а двигаться синхронно с ударом. Осмодей сидит на заборе, ворон на крыше дома и наблюдает за котом. «Ноги! Следи за ногами! Половина мощи удара в ногах! Ты чего, как тюфяк хромой? Вот так делай, вот так, видишь?» Крас стал рядом с учеником и сделал несколько быстрых шагов, ударяя воздух воображаемым топором. Посмотрел на мальца и спросил строго. Понял? Иваш кивнул и попытался скопировать движение, но запнулся, а камешек и нелепо взмахнул руками, почти выронив секиру. Слав горестно покачал головой, махнул рукой и отступил. Ладно, для начала не дурно. Практикуйся, в шагах отсюда и. До забора? с надеждой спросил Иваш. До ужина. За забором нарастает скрип колес телеги и перестук копыт по сухой земле. Послышались голоса, телега остановилась и спустя мгновение в калитку застучали ногами. Крас вздохнул, поджал губы и развернулся на звук. «Кто там?» «Бургомистр желает поговорить с господином Красом». «Вот, значит, как», — пробормотал Слав, проходя мимо Иваша, и крикнул. «Хорошо, сейчас открою». Калитки прошел нарочито медленно, шаркая и почесывая бока. Сдвинул засов. Внутрь тут же протиснулся бугай в малиновом мундире с металлическими щитками на локтях и коленях. Широко ухмыльнулся, глядя на Краса сверху вниз, оттеснил опешившего Слава. Следом вошел тучный мужчина, щеки которого спускаются на плечи, а глаза едва угадываются в складках. Толстяк одет в изумрудно-зеленой одежде, а голову венчает шляпа с щегольским пером. «Добрый день, Крас», — сказал он, стоя прямо и глядя в глаза Слава. «Надеюсь, состояние дома тебя не огорчило?» «Приемлемо», — ответил Слав. «Чего надо?» «Понимаете ли, тут такое дело!» Толстяк наигранно замялся, сцепил пальцы на пузе и оглядел двор. «Один путник сказал, что видел, как к тебе заходила девочка». «Гостья сына», — отмахнулся крас, лицо его стало спокойным и даже доброжелательным. Только в глазах скопился лед всего мира. «О, мальчик растет!» Со смешком выдал бургомистр, а здоровяк гагатнул, сверляв взглядом. Однако дело несколько осложняется одним нюансом. Каким же? Путнику показалось, что она похожа на недавно сбежавшее ведьми на отроде, а это может повлечь проблемы. Проблемы. Крас приподнял бровь с видом полного непонимания. Да, церковный эдикт велик казнить всех, кто увлечен в связи. Крас исчез из поля зрения. А здоровяк телохранитель согнулся пополам и как показалось Ивашу подпрыгнул. Приземлился плохо, упал на бок, прижимая руки к животу и распахнул рот так широко, что ворон пролезет. Крас белый от ярости, с округлившимися глазами схватил бургомистра за ворот и рывком подтянул. Ты мне угрожаешь смерть. Шляпа слетела, обнажив плешь в обрамлении сальных волос. Толстяк взвизгнул попорасячье, закрылся руками и залепетал: — Нет, нет, что вы, что вы, я просто хотел предупредить. — Вот и я предупреждаю, — прорычал красно, накручивая одежду на кулак и затягивая ворот, как удавку, отчего лицо бургомистра стало пунцовым. — Еще раз явишься ко мне без предупреждения за сутки, и я отрежу тебе ноги. Понял? — Да. Толстяку пришлось встать на цыпочки, и ваш с удивлением заметил темное пятно на штанах, стремительно разрастающееся. Крас скривился, оттолкнул бургомистра, оглядел сапоги, не ли. «А если я еще хоть раз замечу, что за мной следят?» Сказал Крас, пинком перевернул бугая на спину и слегка придавил глотку сапогом. «Клянусь, приду к тебе домой и распну на обломках твоих же костей. Ты меня понял?» «Это и это было для вашей же безопасности», — пропищал толстяк, пытаясь отползти к повозке, с которой на него в ужасе смотрят нарядные слуги. «В безопасности?» Не помню, что просил объяснений. Похоже, ты меня совсем не слушаешь. В руке краса сверкнул гладиус, широкий клинок отражает свет и перекошенный ужасом лицо главы города. Толстяк заверещал, скидывая руки. Понял, понял, помилуйте, господин. Только в этот раз. Сухо бросил крас и спрятал меч в ножды. Отвернулся и раздраженно бросил через плечо. Убирайтесь. Глава семнадцатая. Иваш опустил секиру, наблюдая через распахнутую калитку, как бургомистр карабкается в повозку. Кучер дерганно оглядывается на краса, стоящего, сложив руки на груди. Ветерок треплет светлые волосы, а глаза славы, секунду назад холодные, как мерзлая сталь, сейчас смеются, а уголки губ подрагивают, приподнимаясь. Когда бургомистр скрылся из виду, наставник разразился смехом. Согнулся пополам, хлопая по коленям, оглянулся на ученика и сказал, указывая на дорогу. «Видел, как его скрючил, а?» «Я думал, вы его убьете», — пролепетал Иваш, смахнул подтыльной тыльной стороной ладони. «В том и суть», — кивнув, — ответил Крас. «Такие мрази иначе не понимают. Только страх. Терпеть не могу таких». «Толстых?» «Таких тоже», — отмахнулся Слав. «Толстяки не просто так вес набрали. Человек деятельный, толстым не бывает. Вся его энергия за день уходит». «А если он просто болеет?» — осторожно спросил Иваш. Матушки говорят, что бывают люди от болезни потолстевшие. Не встречал таких. К раз запер калитку, набросил засов и насвистывая отправился к дому. Остановился у двери, подумал и подхватил с земли палку. Оглядел, довольно хмыкнул, повернулся к Ивашу и широко улыбнулся. Думаю, нужно немного практики. Спустя, кажется, вечность Ваш рухнул на землю, хрипло дыша, покрытый ссадинами и свежими шишками. Крас с довольным видом положил палку, успевшую треснуть и расщепиться, на плечо и присвистнул. «На сегодня хватит, а ты молодец, хвалю». «Правда? А то, добрый воин получится. Ну иди, ополоснись, и пора есть». И Иваш с трудом перевалился на бок, поднялся и, волоча секиру, поплелся к колодцу набрать воды в бочку. Крас зашел в дом, прикрыл дверь и привалился к ней спиной, поднял палку к лицу. Старый дуб плотный, как камень, не палка как богатырская палеца. Такой можно забить медведя. Или чугайстера, как зайца. Сломано, потрескалось и разлохмачено. Какое чудовище Аксинья сделала из мальчишки. Какие ритуалы и заклинания применила. А это леденящее чувство скорой смерти, когда секира мелькала слишком близко. В колени запоздало ударила дрожь. Слав стиснул кулак, зажмурился и выдохнул. Кто получится из него, и что начнется, когда он вступит в возраст? Крас невольно вспомнил, как вел себя, когда начала проклевываться борода. Руфина в припрыжку скачет по лесной тропе бок о бок со смодеем. Кот трусит, задрав хвост и чуть согнув кончик. Ветер запутывается в антрацитовой шерсти, уши будто живут своей жизнью. — Асм, спросил Руфина, — а ты всегда мог говорить? — Не такое уж и хитрое дело, — ответил кот, не глядя на нее. Ты ведь говоришь. Но я же человек. Осмодей бросил на нее долгий пронзительный взгляд. Девочке показалось, что он сейчас рассмеется, и Руфина захлопала глазами. Ты чего? Ты же женщина. Фыркнул кот и издал смешок. Руфина насупилась, поджала губки и демонстративно отвернулась от фамильяра. Осмодей тайком облегченно выдохнул и поспешил за ней. Нагнал и ткнулся лбом в сгиб колена. Прошелся боком по ноге и зацепился хвостом. «Хорошо быть котом. Прояви талику внимания, и ты прощен». Получилось и в этот раз. Девочка наклонилась и провела пятерней по спине, запуская тонкие пальчики в густую шерсть. Поскребла основание хвоста, и осмодей замурчал. Еще одно оружие котов. Лес поет голосами птиц, шепчет ветром в кронах и поскрипывает тысячами стволов. Через листья пробиваются острые лучи света, и зеленые глаза руфины сверкают, как полированные изумруды. — А тетушки долго будут меня держать? — осторожно спросила она, внутренне сжалась, ожидая ответ. — Сколько потребуется? — вздохнул кот. — Мягкие они стали, да и учениц себя тебя взяли. — А разве и ваш не ученик? — Он-то? — фыркнула с модой. — Не, он мужчина. Ну, будет мужчины. Кто же учит мужчину женским приемчиком? Значит, я теперь ведьма? — Ха, еще нет и не скоро станешь, если вообще станешь. «Так, тут уже рядом, так что я отлучусь. Сама дойдешь?» «Да, дорогу помню, вроде. Кот прыгнул в заросли и исчез. Руфина пожала плечами, огляделась и пошла дальше. Затянула песенку, совсем не замечая черной тени, что взлетела на огромную ветвь, вытянувшуюся над тропой. Асмада сел, обхватив лапы и хвостом, и наблюдает за ученицей ведьм. В расширенных зрачках отражается вселенская задумчивость, тревога и демоническое озарство. Аксинья бросила на стол охапку трав, плюхнулась на табурет, почти задыхаясь от мощного аромата. С кухни тянет запахом супа, за окнами чирикают птички. Маришка методично собирает травы в пучки, перевязывает красными лентами. Полюбовавшись работой, откладывая к другим букетам. «Разве нам нужно столько?» – вздохнула Аксинья, внутренне содрогаясь от объема предстоящей работы. «Может, ограничимся маленькой лавкой, как в прошлом году?» В прошлом году у нас не было ученицы, — заметила Маришка, не отвлекаясь от работы. Реагенты, книги, девичьи вещички. Аксинья вновь вздохнула и подключилась к делу. За травы на шабуше можно выручить не только деньги. На самом деле, звонкая монета там используется реже всего. Глава 18. Лысая гора освещена тысячами фонариков и магических огоньков, развешенных на разлапистых ветвях. Воздух звенит от множества голосов и пропитан ароматами зелей. Руфина идет, прижавшись к вашу, с опаской поглядывает на ведьм, хотя и сама почти одна из них. Рыжие волосы заплетены в косу, со множеством лент, а на макушке красуется ромашковый венок. И ваш одет в черную рубаху, что не скрывает округлившихся плеч и выступающих грудных мышц. На него оглядываются молодые ведьмочки, и их взоры совершенно не нравятся Руфине. Одна синеокая чаровница охнула, увидев мальчика, прижала ладонь к рту, но зрелая спутница торопливо что-то шепнула на ухо. Иваш часто сердечно здоровается с некоторыми ведьмами, а те с улыбкой подсовывают ему и Руфини гостинцы. В основном леденцы и булочки, но на руке парня то и дело появляются плетеные браслеты и обереги. Руфина осознала, что прижимается к нему, уже не из страха потеряться, а из желания обозначить свой статус. Вдруг какая гадина решит увести. На прогулку их отправили матушки, когда Иваш закончил собирать их в лавку, а Руфина выставлять товары. При этом они переглядывались и посмеивались. В какой-то момент в толпе мелькнул хвост Мадея, и девочка решила, что тот приглядывает за ними. Потом заметила, что фамильяр занят общением с рыжей кошкой. При этом они активно жестикулируют передними лапами и явно не обращают внимания на людей. Вместе с ними беседу ведет черная крыса, сидящая на спине кошки и красующаяся бантиком на хвосте. В процессе остановились у странного алтаря из черного камня, выполненного в форме статной женщины. Резчик запечатлел каждую деталь, и кажется, что ветерок развивает гранитные волосы. Каменное лицо обращено к подходящему и источает благородную грусть. Подножие алтаря утопает в цветах, и даже ваш бросил скромный букет в общую гору. — Кто это? — осторожно спросила Руфина. «Честно, не знаю», — вздохнул парнишка, пожимая плечами. «Матушки говорят, что это госпожа Тьма, великая ведьма, самая древняя и могущественная». «Она тоже здесь?» «Нет, она давно умерла в бою с каким-то злодейским злом». «Она победила?» «Ну, мнения разнятся. Главное, что это зло с тех пор никто не видел». «А чего она такая печальная?» «Статуям вообще не делают веселых лиц». Наверное, потому что вечно радостные люди вызывают отвращение. А вечно грустные что вызывают? Понимание. Они постояли у алтаря, вслушиваясь в музыку с вершины холма и зазывания ведьм торговок. Иваш бросил в рот пару леденцов, протянул один Руфине, и та взяла его ртом, не рискнув отпустить руку спутника. Уж больно много красивых ведьм рядом. Затем пошли дальше к подножию холма, пока их не окликнула старушка с густыми серебряными волосами. И ваш с готовностью подошел к ее лавке, а та, перегнувшись через прилавок, потрепала по щеке. Ух, какой большой стал его Васик, Сколько уже? Почти четырнадцать. О, да ты прямо жених. Хочешь, с внучкой познакомлю? Она у меня красавица. Тут старушка сделала вид, что только заметила Руфину, всплеснула руками. Ой, а кто это с тобой? А это Руфина, ответила Иваш, совершенно не замечая убийственного взгляда, который ведьма бросила на девочку. «Ученица, матушек!» «Вот как! А я уж думала, что Аксинья и Маришка тебя будут учить!» «Вот была бы потеха! Мальчишка-ведьмак!» «Деточка, протяни ручку!» «Зачем?» — пробормотал Руфина, еще сильнее прижавшись к Ивашу. «Пусть Карга видит, что он ее, и никакая внучка не получит его, пусть даже не надеется!» «Погадаю, я же гадалка! На семейное счастье!» «Ну, не стесняйся!» — рассмеялся Иваш, подталкивая подругу к лавке. Баба Йона лучшая гадалка. Ладно. Нехотя разжала хватку и протянула ведьме руку. Та сразу вцепилась. Руфина пискнула, пальцы старухи худые и холодные, как лапы железного паука. Йона оглядела розовую ладошку, помяла большим пальцем, забормотала под нос, длинный крючковатый, наверняка у внучки такой же. На лбу морщины собрались гармошкой, взгляд на мгновение стал пустым. Ведьма отшатнулась, стремительно бледнее, и взглянула на Руфину по-новому, с ужасом. — Что такое? — спросил Иваш, с тревогой глядя на старуху. — Вы увидели что-то плохое? — Не знаю. — пробормотала гадалка, и подбородок мелко затрясся, будто она едва сдерживает слезы. — Веселитесь, детишки. У подножия как раз танцы по случаю посвящения новых ведьм. — А я... я пойду. Руфина вперила взгляд в торопливо удаляющуюся спину. Старуха семениц с проворством молодой и быстро теряется в толпе. Наверняка увидела, что она думает о ней и ее внучке. — Странно, — провормотал Иваш, потирая подбородок, где проклюнулись первые волоски, едва заметные из-за своей светлости. Никогда не видела ее такой. — А тебе она гадала? — торопливо спросила Руфина. — Да почти каждый год. — И что увидела? — Ничего. Говорит, судьбы у меня нет. А я не знаю, хорошо это или плохо. У Аксинии купили очередной букет трав и зелей, и та бросила монеты в кошель на поясе. Довольно оглядела полупустой прилавок. Маришка убежала делать покупки. Обучение ведьмы – процесс плотно завязанный на традиции и требует множества реквизита. Конечно, можно обойтись устными уроками, но какая ты ведьма, если ни разу не носила накидку и остроконечную шляпу с огромными полями. Шарлатанка не более. Приближающуюся Йону заметила издалека, сложно не приметить бегущую старушку, тем более, когда она несется со скоростью и тактом лосихи, сбивая и распихивая зевавшихся. Когда гадалка налетела на лавку, Аксинья натянута рассмеялась и приветственно развела руки. «Ну что ты прямо, Йона, трав еще много. Тебе как всегда?» «Я не за тем», — через одышку выпалила старушка и испуганно оглянулась. «Девочка, что с вашим нынче гуляет?» «Ты про Руфину?» — настражилась ведьма. «Она что-то натворила?» Я ей погадала. «Вот так новость. Она не расплатилась?» «Нет, но я такое увидела. Посидела бы. Не будь я и так того». Разговор принимает тревожный оборот, а Ксине это не нравится. Подложечкой противно засосала, а в коленях расплескалась болезненная слабость. «И что же?» «Смерть. ней невидаль. Ты у меня смерть углядела раз двадцать. Все мы смертны». Пора бы и привыкнуть к такому. Ты не понимаешь, выпалила гадалка, схватила за руку. Она и есть смерть.